«Гениально, как вы выражаетесь?» Сказать по совести меня удивляет, что в наше время принимается всерьез то, за что друзья этих господ, отдавая должное их достоинством первые поднимали их на смех. Тогда не бросались словом «гений». Теперь, если сказать писателю, что он талантлив, он примет это за оскорбление. Вы мне приводите пышную фразу де Шотебриана о лунном сиянии. Сейчас я вам на это отвечу. Дешетубриан часто бывал у моего отца. Надо отдать ему справедливость, он был приятный гость, если никого больше не было. Тогда он был прост и забавен, а при других рисовался и становился смешон. В присутствии моего отца он утверждал, что сам потребовал от короля отставки и руководил конклавом. А ведь он же просил отца умолить короля снова принять его на службу, и мой отец слышал его вздорные предсказания в связи с избранием папы. Сам потребовал от короля отставки и руководил конклавом. Речь идет о присутствии Шотебриана, французского посла в Риме, при избрании папы Пия VIII. Февраль 1829 год, после смерти папы Льва XII. Из-за разногласий с премьер-министром и министром иностранных дел Жюлем Арманом Полиньяком 1780-1847 Шатебриан подал в отставку август 1829 год. Обо всем этом писатель рассказал в своих мемуарах. Вы бы послушали, что говорил об этом знаменитом конклаве де Блакас, человек совершенно иного склада, чем де Шеттубриан. Де Блакас, Пьер Жан-Луи, герцог, 1771-1839. Французский политический деятель, крайний роялист, был послом в Неаполе в конце 20-х годов, то есть тогда, когда Шеттубриан был послом в Риме. а его фраза о лунном сиянии стала у нас в доме просто обязательной. Когда кто-нибудь первый раз приходил к нам в гости, то если светила луна, ему предлагали пройтись с Дешетубрианом. Как только они возвращались с прогулки, мой отец непременно отводил гостя в сторону. Господин Дешетубриан был в ударе? — О, да! — он говорил о лунном сиянии. — Да. А как вы это узнали? «Простите, а не сказал ли он вам?» И тут мой отец приводил эту фразу. «Да, ну каким чудом!» И еще он рассказывал о том, какая луна в римской кампании. «Да вы кудесник!» Мой отец кудесником не был, но Дешотабриан держав в запасе готовые фразы. При имени Виньи маркиза де Вильпаризи засмеялась. Он всегда говорил «Я граф Альфред де Виньи». «Граф ты или не граф? Какое это имеет значение?» И все же она, должно быть, придавала этому какое-то значение, потому что дальше говорила так. Во-первых, я не уверена, был ли он граф. Во всяком случае, происходил он от очень захудалого рода, хотя в стихах писал о дворянском гербе с перьями. «Дворянский герб с перьями» Цитата из стихотворения Де Виньи. «Чистый дух». Каким тонким вкусом надо было для этого обладать, и как это интересно для читателя. Это вроде Мюссе, ведь он же был простой парижский мещанин, а говорил о себе высокопарно. «И ястреб золотой на шлеме у меня». «И ястреб золотой на шлеме у меня». Цитата из сонета господину А. Т. Альфредо де Мюссе. Человек действительно знатного происхождения так никогда не скажет. У Мюссе, по крайней мере, был поэтический дар. А де Виньи, за исключением Сен-Марса, я не могу читать. Его книги вываливаются у меня из рук». Моле отличался от Де Винчи тем, что у него был и ум, и такт. И когда он принимал его в академию, он его как следует отщелкал. Когда он принимал его в академию, он его как следует отщёлкал. Винни был избран во Французскую академию 8 мая 1845 года после нескольких неудач. Приветственную речь при его торжественном принятии произнес граф Молле 29 января 1846 года, порядочно отругав при этом поэта за то, что тот отказался в ответном слове восхвалять правящую династию.